Болан включил комп, вошел в банковский сервер, перевел кругленькую сумму со счета департамента на кредитку Илины и повел группу по магазинам. Девушки вернулись в автобус, одетые дорого, изысканно, но одинаково. Их уже поджидала группа корреспондентов. Болан наскоро проинструктировал, о чем можно и о чем нельзя говорить в интервью. Вышли из автобуса, дали пресс-конференцию, прокличали свой лозунг, а вечером увидели себя в выпуске новостей. Шествие по университетскому городку, снято камерами службы дорожного движения. Интервью у автобуса, возбужденные мордашки его девушек с горящими глазами и серьезный обстоятельный рассказ о деятельности департамента. Перемежающиеся с документальными кадрами подготовки имплантов и самых удачных стартов. Разумеется, ни слова о лоботомии и других темных моментах. Болон скрипнул зубами. Секретарь переиграл его. После выпуска новостей группу узнавали. Группа вызывала интерес, но не озабоченность.